Глава 18 В течение недели я избегала встреч с Недом и даже отказывалась разговаривать с ним по телефону. Его письма, самые влюбленные из всех, что он мне писал, правда теперь лишенные обычной ласковой, чуть нисходительной иронии, не трогали меня. Эмили, которой я ничего не сказала, но которая сама догадывалась, что между нами что-то произошло, совсем не радовалась этого. Если бы это случилось месяц назад, она была бы счастлива, что мой брак с Недом расстроился. Но теперь, когда дом был продан, деньги за квартиру внесены, а ее собственная квартирка наполовину обставлена, любая угроза нашим планам способна была повергнуть ее в отчаяние. Она просто не знала бы, что делать. Мне казалось, что она уже видит себя выброшенной на улицу. Горестно поникшая фигурка на куче пожитков под открытым небом. Испуганный робкой взгляд ее голубых глаз не давал мне покоя, прося успокоить и заверить, что все будет хорошо. Прошла неделя. Наконец я ответила на телефонный звонок Неда. «Угу», — спросил он резко. В его голосе слышался страх. «Я не знаю». «Ты должна знать. Мы венчаемся ровно через неделю, это решено. Я дал тебе время подумать, поэтому прояви хоть немного благоразумия». Я зайду вечером. Я сказала ему, что я еще не решила. С минуту он молчал, затем сказал. «Слушай, мы должны сломать этот проклятый лед. Давай встретимся где-нибудь в общественном месте, там, где мы не сможем ругаться». Он произнес эти слова с изрядной долей сарказма. «И посмотрим, что из этого получится». «Хорошо», — согласилась я. Он предложил поужинать в одном из ресторанов на Лестер-сквер. Это был куда более изысканный ресторан, чем те, где мы бывали прежде. «Ровно в восемь», — сказал он. «Хорошо», — ответила я. «Да, Крис», — в его голосе зазвучали просительные нотки. «Надень желтое платье, то, что мне так нравится». Я одевался очень медленно и очень тщательно. Я все еще не знала, что ему скажу. Но я твердо знала одно. Во что бы то ни стало категорически, и в последний раз я должна сказать ему, что мы не можем пожениться. Произойдет, конечно, ужасная сцена. Мне казалось, что чем лучше я буду выглядеть сегодня, тем спокойнее перенесу ее. Я купила веточку дикой орхидеи, это означало, что в течение двух дней Мой завтрак будет состоять из чашки кофе и булочки. И сделала прическу. Я нервничала при мысли, что буду ужинать в таком шикарном ресторане. Даже Каролина не бывала здесь. Он ждал меня у входа, очень чопорный, во фраке, с красным цветком в петлице, и в его гладко причесанных волосах отражались огни разноцветных ламп. Приблизившись, он поцеловал меня в щеку. «Ты чудесно выглядишь». Я поблагодарила его за комплимент. — Я соскучился по тебе, Крис. — По-моему, ты уже достаточно наказала меня. Глаза его слегка затуманились, словно он вспомнил о чем-то. Мне показалось, что если бы сейчас я вдруг пожелала, чтобы все осталось прежним, чего я, конечно, не собиралась делать, он обязательно отомстил бы мне за то, что был вынужден подчиняться моей воле. Мысль об этом доставила известное удовольствие. Я почти готова была помочь ему снова утвердиться на прежнем пьедестале, даже если бы мне это дорого обошлось. Мы спустились в большой, душный, залитый электрическим зал. Нет заказал столик у самой эстрады. Если будут эстрадные номера, мы, по крайней мере, увидим их. Он закатывал для меня самые дорогие блюда, но я едва притрагивалась к ним. Каждый раз, когда я делала вид, что ем, нет, из-под тишка наблюдал за мной. Я не в силах была смотреть ему в глаза, ибо знала, что увижу в них одиночество и страх. Мы оба боялись друг друга. Нет, много пил. Я еще никогда не видела его пьяным. Это слово не подходило к нему. Когда он выпивал, это не отражалось ни на его речи, ни на походке. Большое количество выпитого вина придавало его лицу, как многим лицам с правильными чертами, своеобразную, как мне казалось, красоту. Лицо его сейчас побледнело, отчего глаза и губы казались особенно темными. Складки разгладились, и кожа была почти прозрачной и хрупкой, как стекло. Он старался сидеть очень прямо и неподвижно. Всегда скупой на жесты, теперь он почти не шевелился» и эта неподвижность придавала ему внушительность. «Кое-как мы закончили ужин. Мы говорили очень мало и как-то нефть о нашей квартире, о свадьбе. Словно, все это было реальным. Однако мне это не казалось странным. Надо же было о чем-то говорить. Так не все ли равно о чем?» Наконец он не выдержал. «М -м -м -м «Милый нет, дорогой мой», — сказала я, — Это бесполезно. Я тебя не понимаю. Я абсолютно тебя не понимаю. Я сказал ему, что он давно должен был понять, что между нами не все обстоит благополучно. Мы сторимся, это верно, — сказал Нет. Но кто же не ссорится? Нет. Все обстоит гораздо хуже. Я не чувствую себя счастливой. И никогда не буду счастлива с тобой. Он положил свои маленькие руки на край стола. Через тонкую кожу просвечивали голубые жилки. Я вдруг сняла кольцо и подвинула его через стол Неду. Он машинально надел его на мизинец, посмотрел на него и потер камень о рукав. Затем он схватил меня за руку, насильно надел мне кольцо на палец и с какой-то тихой яростью сказал «Я не хочу выглядеть из-за тебя дураком». Глаза его были широко открыты, и он весь дрожал. «Неужели так важно, что подумают другие?» — спросила я. «В сущности, это не имеет значения». Мне действительно казалось, что это так. «Нет, имеет. Крис, ради бога, перестань, ведь ты же умница. Ты хорошо знаешь, что перед свадьбой девушки часто капризничают и нервничают. Это вполне понятно. Ты же любишь меня, ты сама мне это говорила». Я готов из кожи лезть вон, чтобы ты была счастлива. Я сделаю всё, но только...» Голос его внезапно оборвался, он откашлялся. «Не надо упорствовать. Ты должна выйти за меня замуж». Он опустил глаза и уставился на скате. «Без тебя у меня не останется ничего». «Я не могу, Нет, сказала я. Началось эстрадное представление. Три негра в матросских костюмах исполняли танец с той гротескной расслабленностью мускулов, которая напоминает пляску подвешенных в воздухе марионеток. Нет заказал виски. Разговаривать было невозможно, так как мы сидели слишком близко от оркестра, и звуки трубы буквально раскалывали воздух. Я была рада, что почти ничего не пила. Трезвость придавала мне уверенность в себе». Мне казалось, что я стала выше ростом, кажусь почти величественной и старше своих лет. Я знала, что выгляжу хорошо. Даже в эти ужасные минуты, при всем моем желании оставаться совершенно равнодушной, я знала, что потом, оглядываясь назад, я действительно буду считать эти минуты ужасными. Мне было приятно, что печальные и разгневанные глаза Неда смотрят на меня с восхищением. Танец негров закончился, — Оркестр приглушенно заиграл приятную легкую мелодию. На эстраду вышли три девушки, и одна из них была Айрис. На них были узкие черные платья, черные шапочки со страусовыми перьями, белый мес на плечах. Мелкими шажками, выйдя на середину свободной полотки паркета между столиками, они приняли элегантно развязанные позы и запели «Три леди из Лестер-сквер». «Айрис увидела меня». Я угадал это по легкому подергиванию ее щек в заученной улыбке. Подавив усталость и печаль, вдруг пропела она одна, и ее слабый, но верный голосок показался мне здесь еле слышным. «Если это шлюхи, то я предпочитаю дочерей священника». «Господи, что за дрянной номер!» — воскликнул Нет. «Средняя — это Айрис», — сказала я. «Знаю, твоя знаменитая подружка». У меня хорошая память на лица. Он умолк. На что нам мне сдалась? Она и ее глазки. Отчаяние сделало его очень некрасивым. Он стремился обидеть меня грубостью, но не знал, как это сделать. Он говорил по-прежнему тихим голосом и сидел так ли неподвижно, но я чувствовал, что Лонанс уже обращает внимание. Арис у нашего столика и еле заметно подмигнула мне и пропила последнюю стропу куплета, глядя в глаза Неду. Он тоже смотрел на нее. Он готов был воспользоваться любой возможностью, чтобы отомстить мне. Он улыбнулся ей. Девушки ушли, и на смело вышла звезда программы, французская певица. Мы с Недом молча слушали ее. Я пролила вино на платье и терла пятно кончиком носового платка, смоченного водой. Я была рада, что нашла, наконец, хоть какое-то занятие. Первое отделение эстрады закончилось, и начались танцы. Нед поднялся и заставил меня танцевать. Оркестр играл знакомую мелодию, то, что мы с Недом просили играть для нас в Ричмонде в тот самый вечер, который закончился для меня так позорно. Я злилась, потому что эта мелодия невольно будила воспоминания. На какое-то мгновение... Я почувствовала себя снова счастливой от того, что танцую с Недом под эти грустные звуки и чувствую, как он крепко держит меня, от того, что я снова с ним в этот последний час разлуки. Вдруг я услышала собственный голос. «Я люблю тебя, Нет, но не так, как ты думаешь. Я уже говорил тебе. Ты должен это понять». «Только в ранней юности мы способны верить, что подобные признания могут хоть в какой-то степени служить утешением отвергнутому возлюбленному». Много лет спустя мне самой пришлось услышать подобные слова, высказанные, правда, в более деликатной форме, человеком, который был намного старше меня. Мне было стыдно, и я горько сожалела, что допустила это. нет не сказал ни слова». Когда мы вернулись к нашему столику, нас ждала Айрис. Она не сняла грима, но переоделась в голубое вечернее платье. Открытого торжества она сверкала, как горсть бриллиантовых осколков. — Вот я и поймала вас, — сказала она, обращаясь ко мне. — Кристи, ты попалась. Тебе придется представить меня тему таинственному Неду, хотя мы с ним уже знакомы. — Да, припоминаю. Голос Нэта казался лишенным всякого выражения. «Я не знала, что ты поешь здесь, Айрис. Я и сама не знала этого до прошлой недели. Кто-то заболел или ушел, и я заняла его место. Ужасный номер, не правда ли? И отвратительная песенка, а этот костюм. В нем я просто лошадь». В Айрис было что-то успокаивающее, вечное и неизменное, как чередование месяцев в году. «Ведь я похожа на лошадь, правда?» — обратилась она к Неду. Не — Я разодета, словно для цирковой арены, с плюмажем и прочей ерундой. Не хватает только подвесить мне мешок с овсон. Она снова повернулась ко мне. — Кристи, Свинтус, ты не должна была так долго его прятать. Это жадность. — Я обожаю Кристи, — сказала она Неду, придав своему лицу выражение простоты и искренности. — Она моя лучшая подруга. Я спросила, будет ли она еще петь слава богу, нет. Тысячу раз нет, детка, На сегодня довольно. Я переодела специально для того, чтобы посидеть с вами несколько минут. Нет предложил ей выпить чего-нибудь. О, только чудесного, освежающего апельсинового соку, сказала Айрис, которая не прикасалась к вину. Зама с собой их. Это правда, что на будущей неделе ваша свадьба? Ты просто чудовище, Кристи, что не пригласила меня. Я смущенно пробормотала, что мы вообще не собираемся никого приглашать. — Но ну, меня-то можно, скажи, что можно! неди я вас буду звать неди вы должны пригласить меня. В церкви я сяду по правую сторону, рядом с друзьями жениха, и тогда никто не посмеет меня выставить. Он улыбнулся, но ничего не ответил. — Возможно, нам придется отложить свадьбу на неопределенный срок, — сказала я и пояснила, что возникли осложнения с нашей новой квартирой. Нет продолжал улыбаться. Мне пришлось напомнить ему об апельсиновом соке для Айрис. Ах, вы, бедняжки! Но помните, Айрис все равно придет, раз она сказала. К моему удивлению, Нет пригласил ее танцевать. Как всегда, она вспыхнула, радуясь успеху, в котором, однако, не сомневалась. Но мы не можем оставить бедную Кристи совсем одну. Я сказал, что не возражаю побыть одна. Вы совсем-совсем немножко. Арис благосклонно позволила Неду обнять себя. Я следила, как они танцуют, не испытывая ничего, кроме любопытства. Танцуя, Айрис безумно болтала, и лицо ее светило заживлением. Нед смотрел поверх ее головы и изредка односложно отвечал. Как всегда, левую руку она положила партнера на предплечье, словно была так ростом, что не могла дотянуться до плеча. Один раз, откинув голову назад, Ария залилась таким громким смехом, что Неду пришлось остановиться. Затем, высвободив руку из руки Неда, она помахала мне. Когда они, наконец, вернулись к столику, Нед был еще бледнее, но настроение его заметно улучшилось. Он стал разговорчив и подшучивал над Айрис так, словно знал ее не меньше моего. Я подумала, как хорошо, что мне теперь не надо ревновать. Я считала, что Айрис не может понравиться Неду, хотя и забавляет его. Конечно, ему еще не приходилось встречать таких красивых девушек. И все же меня задели его оживление и непринужденность в обществе Айрис. — Кристи, желтый цвет, тебе очень к лицу, — сказала она. «Ты выглядишь в нём такой хрупкой!» «Если ты хочешь сказать, что я выгляжу в нём бесцветной, можешь не стесняться», — сказала я, как мне показалось достоинством, ибо теперь я была свободна Таис. Теперь она не могла ни обласкать, ни обмануть, ни обокрасить меня. «Мяу! Фрррр! Недди, вам не кажется, что Крис из люка?» «Нет, Крис хорошая», — ответил нет Они с Айрис смотрели друг на друга. Какой миленький цветочек! Недди, у вас в петлице бесподобный цветок. Арис очень хотелось бы получить его на память. Она собирает цветы. Нет, заколебался. Внезапно центр тяжести этого вечера, этой недели всей моей жизни переместился. Я почувствовал что люблю, что мне грозит опасность. И от тоски и страха сжалось сердце. Ведь Кристи позволит подарить этот цветочек своей подруге. Правда, Кристи? Она коснулась моей руки. — Этот цветок Неда. Мне стоило немалых усилий произнести эти слова. Да, всегда так было. Ничего не изменилось. Все та же старая обида. — Вы позволяете ей все отнимать у вас, — сказал бедняга Кейт. — Почему вы позволяете ей это? Пальцы Айрис прикоснулись к гвоздики. У нее был шаловливый и лукавый вид. А вам в взгляде который она бросила на меня, светилась настоящая нежность, какую нередко испытывают друг другу соперницы. Можно или нельзя? — Пожалуйста, если вам так хочется, — ответил нет Но цветок уже увял. Он отстранил протянутую руку Айрис, немного задержав ее в своей, затем вынул цветок из петлицы и воткнул его Айрис в волосы. — Вы просто душка! — воскликнула она. «Кристи, какой он милый! Ты счастливаца, просто счастливица! Ты обязательно должна привести его ко мне, обещай!» И вдруг я услышала, что обещаю ей это. Я была на грани слез. И вовсе не была ни взрослой, ни сильной, как мне казалось. И я ненавидела Айрис за то, что она лишила меня моей силы и драгоценной уверенности. Мне захотелось, чтобы нет поскорее увел меня отсюда. Я смертельно устала, сказала я. нет подозвал официанта. Ну хорошо, сказал он, а затем, повернувшись скайри, спросил, Вас подвести? У меня машина. Как это мило. Но, увы, я не могу. Я должна быть на какой-то глупой вечеринке, и если не потороплюсь, то не смогу даже сменить грим. Она звонко засмеялась. А это совершенно необходимо. Клянусь, я бы с удовольствием сменила ей лицо если бы это было возможно. Она нагнулась, чтобы поцеловать меня. От нее пахло фиалками от ароматных лепешек, которые она, как это ни странно, действительно любила. «Мне кажется, он очень мил», сказала она мне так, словно мы с ней были одни. «Желаю вам бездну счастья и не забывай свою бедную одинокую подружку, которая обожает тебя». Затем она повернулась к Неду и окинула его задумчивым взглядом. Нет, я, пожалуй, не буду вас целовать. Мы еще недостаточно знакомы. Она погладила его по щеке гвоздикой, которую он ей подарил, и убежала, провожаемой удивленными и восхищенными взглядами публики. Пойдем, сказал Нет. Оживление его моментально исчезло. Потом уже, когда мы ехали в машине домой, он заметил. Очень смешная девица. Мне тогда показалось, что он сказал это лишь для того, чтобы обмануть меня. Как и все, он не устоял перед чарами, Айс. Он позволил ей обворожить себя. Она готова была отнять у меня даже Неда, который мне, собственно, уже не нужен. «Она может позволить себе быть смешной», — ответила я сухо. «Но вот когда это позволяет себе взрослый мужчина...» «Да, она забавная». Она очень красивая. Конфетная красота не чувствует характера. Однако ты охотно подарил ей этот дурацкий цветок. Простая любезность. Вздор, mm -hmm. воскликнула я, а сердце мое чуть не разрывалось от горя. Они тебе обязательно встретятся. Они договорились об этом во время танцев. Нед вдруг остановил машину. Мы были на грове норплейс. Неожиданно налетевший ветер зашумел деревьями дворцового парка. Нет протянул ко мне руки. Я бросилась его на шею. — На следующей неделе, — сказал он, — как было решено. — На следующей неделе. Волнение от его близости еще никогда не было таким сильным. Я впервые испытывала его и испугалась. — Все будет хорошо, — сказал он. — Мы будем счастливы. — Конечно, будем. «Мне было нелегко эти дни», — сказал он, и, отстранив меня, снова взялся за руль. В этот вечер я ложила в спад в состоянии восторга и странного смятения и думала, что не усну. Но я тут же уснула и проспала без сновидений до шести часов утра, когда с наступлением рассвета серая комната спешила принять знакомые очертания, чтобы не дать мне увидеть свои таинственные ночные превращения. Я села на постели, трезвая, полная дурных предчувствий, страстно желаю, чтобы кто-нибудь вошел, поговорил со мной и успокоил. Кто угодно, пусть даже нет, которого я совсем не хотела видеть, как могла я мечтать о нем, потому что я поняла, что натворила Айс. Она явилась как бог из машины, равнодушный, коварный, озорной бог, само воплощение зла, и вырвала мою судьбу из моих рук». Она предала меня».